Глава пятьдесят пятая Когда мы так разговаривали, пришёл Фрюманс, несмотря на то, что было уже довольно поздно. «Говорите при Люсьене», — сказала ему жени, показав письмо Галатеи, которое он прочёл краснее от негодования. «Вы видите», — прибавила жени, — «что теперь нам уже нечего шептаться». «Ну, так будем говорить всё», — ответил Фрюманс. «Макалун любит Люсьену. Серьёзно ли это? Я вовсе не знаком с такого рода страстями». Я удивлён в виде сорокалетнего человека, так как ему 40 лет, и он этого не скрывает в таком восторженном состоянии. Теперь я поручусь вам, что он совершенно искренен с нами и сам лично даже наивен. Это нервный темперамент, впечатлительный, романтический по-своему. Следовательно, если он не любит вас так, как думает моя трага Люсьена, то он думает, что любит вас так, как говорит. И вы можете это утверждать, Фрюманс? Да, теперь я могу Я видела его больным и в отчаянии сегодня ночью, и я не так глуп, чтобы меня можно было одурачить, тем более что было бы невозможно определить с какой целью. Если я задала вам этот вопрос, продолжала я, то лишь потому, что я, наверное, хочу знать, не есть ли эта воображаемая страсть просто дерзость, которую я с презрением должна оттолкнуть. Вы можете быть совершенно спокойны на этот счёт. Это воображаемая страсть имеет целью лишь предложить вам честное имя и очень солидное состояние, каков бы ни был исход процесса, который может возникнуть. И чтобы не было никакого сомнения на его счёт, он предлагает жениться на вас тотчас же, хотя он предпочёл бы, чтобы вы были без имени и без средств, чтобы доказать вам свою истинную преданность. Если это так, то я обязана ему большим уважением и благодарностью. "Да", сказала Жени. Если он богат, а ваше дело будет проиграно. Я, продолжал Фрюманс, не могу допустить, чтобы такой замечательно воспитанный человек с таким глубоким пониманием вещей не был частным человеком. Я боюсь только одного, а именно, что такой экспансивный и пылкий характер не реализуют собой тип серьёзной и положительной дружбы, которую Люсьена рассчитывала найти в Мариусе. Вы должны согласиться со мной, Фрюмонт, в том, что если я так ошиблась насчёт Мариуса, то не должна более полагаться на моё собственное суждение. Я хочу подчиниться суждению вашему и Жене. Постарайтесь, чтобы они согласовались. Прекрасно, сказал Фрюмонт, вынимая из кармана маленький бумажник. Так как я явился сюда в качестве адвоката Макалона, то вот доказательство в его пользу. Это письмо, которое он написал вашей мачехе и которое поручил мне отправить завтра. Он позволил мне показать его вам. Прочтите. Я раскрыла переплёт из русской кожи, которым Макалон обернул своё письмо, чтобы оно попало в мои руки без малейшей пылинки. От него шёл запах, такой приятный для англичан и такой неприятный, по моему мнению. Это напомнило мне мисс Агарь. Я развернула письмо, сняла переплёт и улыбаясь прочла надпись: Миледи в ответ. Маркизи де Валанжибельомб. Миледи Я счастлив тем, что могу сказать вам, что верно выполнил ваше желание, высказав на другой же день моего приезда в Тулон ваши предложения мадмозелью Сьени, называемой де Валанжи. Я думал так же, как и вы, что они должны были прильстить и пленить в ту же минуту особу жаждущую свободы и мало заботящуюся о привилегиях дворянства, какую вам изобразили приёмную дочь покойной помещицы госпожи де Валанжи. Мои предложения причинили более удивление и огорчение, чем я это ожидал. И до сегодняшнего дня мне отказывают ответить на них категорически, но не рассуждая ещё о том, каков будет окончательный ответ, я должен вам сказать, что я тотчас же занялся проверкой фактов, в уверенности, что если молодая девушка есть уважаемая личность, то вы никаким образом не захотите отнять у неё имя, которое она носит. Я внимательно наблюдал физиономию, тон, манеры, окружающие этой особы Я разговаривал с нею. Я видел её друзей. Я изучил маленький кружок лиц, принимаемых ею за просто. Я нашёл лишь очень чистые отношения, совершенно бескорыстные преданности, большое уважение или этические чувства. Под Мозальусена имеет врагов и недоброжелателей, это несомненно. И женщина, так много писавшая вашему мужу о том, что делалось в Бельомбре за последние 20 лет, находится во главе их. Но женщина эта недостойна доверия, и я теперь знаю, что она с ранней молодости старалась понравиться маркизу едва вышечшему из юношеского возраста. Она всегда ненавидела госпожу де Валанжи за то, что та посмеялась над этой претензией, и вся её жизнь была местью ей за это. Есть ещё подробность, которую стоит принять к сведению. Эта женщина хотела выдать свою дочь замуж за молодого Мариоса де Валанжи, но он отверг эти авансы. Новый предлог не навести клюсени. так как предположили, что её кузен любит её. Чтобы просветить вас вполне относительно этой женщины, мне остаётся сказать вам одну вещь. Она прислала вам любовное письмо, написанное будто бы Люсьеной одному молодому человеку, её соседу, и письмо это, по её уверению, перехватила её невинная дочь. Ну так вот, эта дочь и есть автор письма, и она невинна только в том смысле, что не знает и не понимает, как воспользовалась её мать её глупостью. Я сравнил почерки. так как заставил писать мадмоазель Люсиену у меня на глазах, но этого можно было и не делать, клянусь вам. Девица, о которой идёт речь, пишет невозможным слогом и совсем незнакома с орфографией. Между тем, как мадмоазель Люсиена, которую мы считали априори такой вульгарной, такой дурно воспитанной и так мало понимающей своё достоинство, есть особо необыкновенно образованная. Она говорит на нашем языке так же, как мы с вами. Она гораздо основательнее изучала науки, чем многие из знакомых нам мужчин, и обладает тонким и манерами лучшего общества. Такой какова она есть, она вполне была бы на своём месте в вашем обществе и в вашей семье. Она сделала бы честь и тому, и другой, так как достаточно её увидеть, чтобы почувствовать к ней уважение, симпатию, даже смею сказать, восхищение, которого она заслуживает. Была более трудная и более тонкая вещь, которую пришлось выяснить. Вам писали, что мадмозель де Валанжи имеет давнишнюю склонность к какому молодому сумасброду, проникнувшему в дом в качестве наставника через одну недостойную служанку. И вот этот молодой сумасброд, оказывается, мужчиной 32 лет, самых редких познаний, самой высокой нравственности и очень большого достоинства, несмотря на то, что он не имеет никаких средств и неизвестного происхождения. Несомненно, не было бы не только стыдом, но было бы, быть может, признаком большой тонкости сердца и ума со стороны Люсьены, если бы она выбрала его себе в будущие спутники жизни. Но я знаю ваши идеи о светских приличиях, и мне не для чего оспаривать их здесь. Я должен был разыскать факты. И вот они. Молодой человек, обвиняемый в обольщении с негодованием, опроверг клятву. Я узнал от него, к тому же, что уже давно госпожа де Воланжи желала, чтобы он сделался женихом недостойной служанки, которая есть олицетворение домашнего ангела преданности, ума, примоты, трудолюбия и целомудрия. Мне пришлось бы много говорить вам об этой жени и о той важной роли, которую она играла в жизни Мадмоазель Люсиенны. Я вам скажу, что она в моих глазах есть то самое разъяснение, которое она может достать. Здесь играли со мной в открытые карты. И моё мнение о гражданском вопросе не изменилось. Когда вы потребуете, я вам скажу истину, как того требует мой долг и моя совесть. Я не изменил также моего мнения о незаконности завещания, лишающего ваших детей наследства от их родственников по отцу. Но это уже второстепенные вопросы, с выяснением которых можно не особенно ещё торопиться, так как я употребил все необходимые меры для того, чтобы сохранить права ваших детей. То, что вы хотели знать прежде всего, вы теперь знаете. Мадмуазель де Воланжи достойна сохранить имя, которое она себе приписывает и которое, быть может, действительно принадлежит ей, несмотря, по моему мнению, на невозможность с её стороны доказать это законным образом. Но до сих пор нет и юридической невозможности в том, на что она претендует. Строгий суд ей откажет, но благоприятные сведения о её нравственности и о нравственности жених могут продлить борьбу. Вам необходимо знать, что во Франции, и особенно на юге её, необходимо считаться с общественным мнением в делах романтических и таинственных. Здесь, конечно, существуют колебания, сомнения, предположения о чудесном появлении маленькой девочки, критика по поводу её несколько мужского воспитания, по поводу некоторых эксцентричностей, как, например, езда верхом и одинокие прогулки по пустынной деревне, что не казалось бы странным у нас в Англии. найдутся и вероятно существуют уже и теперь в вульгарных массах и среди известных ханжей этого провинциального общества клеветы, посеянные вашей недостойной корреспонденткой. Но я видел французского консула, префекта, мэра, коменданта нашего морского пункта, лорда Пивериль, живущего на Гьерских островах уже в продолжении 10 лет, и мистрис Юк, принимающую у себя в Тулоне лучшие общества Я наводил справки в Лионе и в Марселе, я писал в Ниццу и в Кан, указанным мне вами личностям, и получил их ответы. Таким образом, я могу вам подтвердить, во-первых, что всё уважаемые и честные население стоит за Люсиену де Валанжи и против её врагов и гонителей, во-вторых, что на слишком враждебное оспаривание её прав посмотрят как на беспричинное преследование, в-третьих, что оспаривание завещания со стороны лиц гораздо более богатых, чем выше поименованные, ответится произведёт дурное впечатление и сделает неимоверно трудной роль вашего поверенного. Мне кажется, миледи, что сказав вам всю истину, я отвечаю вашим благородным намерениям и великодушным чувствам, прошу вас принять мои горячие уверения в моей неизменной преданности. Жорж Макалон. Нота Бенн. Я должен упомянуть о докторе Реп, который писал вам такие туманные письма. Этот человек совершенно бесхарактерный и непостоянный, находящийся в полном подчинении у барыни Смельницы. Пусть стыдится, подумавший плохо об этом.